Глава 37. Кейт. Дом в Эджиотуре, штат Нью-Джерси, показался Кейт и знакомым, и в то же время чем-то совершенно новым. Припомнилось, как отец Блок украшал каждый его уголок рождественскими гирляндами и отказывался снимать их до самой Пасхи. Каждый раз, когда Кейт видел его, у него была улыбка на лице, готовая шутка на устах и конфета в кармане. Каждый раз пока его не вышибли из полиции Нью-Йорка, и тогда все стало совсем по-другому. Теперь вместо люстр и ламп Блок развесила по комнатам рождественские гирлянды. Сказала, что это напоминает ей об отце, а кроме того, в доме не хватало розеток, да и потолочные люстры, по ее словам, слишком уж резали глаз. Блок любила эти гирлянды. Кейт сказала, что ей они тоже нравятся. Остатки огромной пиццы, лежащие в распахнутой настежь коробке в центре обеденного стола Блок, уже начали понемногу остывать. Рядом с коробкой пристроился толстый скоросшиватель с материалами дела. Кейт открыла еще одну диетическую колу, а Блок сорвала язычок с банки Мичелоба. Мичелоб. чисто американская марка пива, хоть и названная в честь чешского города Михеловица. Особой популярностью не пользуются, несмотря на рекламируемые диетические качества. Без лишних слов, оцелютовав друг другу свежими напитками, обе сделали поглотку и откинулись на спинки стульев. «Ты как, в порядке?» — спросила Блок. Кейт потребовалось некоторое время, чтобы подобрать нужные слова. «Я еще никогда не видела, как кто-то умирает. Просто не могу выбросить этот звук из головы». Когда он ударился лицом об асфальт. Я еще раз пересмотрю видео видеоубийство в аптеке. Байкер, женщина, вся в черном, тонированная забрала. Это могла быть одна и та же личность. Думаешь, это была София? спросила Кейт. Блок покачал головой. Не знаю, честно говоря. Надо сказать, довольно неожиданный поворот событий. Я не думаю, что убийца это Александра, и была бы удивлена, если бы ошиблась но не могу сказать этого наверняка. Когда я ей позвонила, она сказала, что сразу после суда поехала прямиком домой. Я не могу это подтвердить, и у нас нет возможности выяснить, где была София в то время, когда был убит Коэн. Это последнее заявление повлекло за собой гнетущую тишину. Казалось, будто даже температура в комнате упала. Если кто-то намеренно устранил Хела Коэна, одного из ключевых свидетелей по делу Авелина то значит, он наверняка располагал какими-то сведениями, способными уличить убийцу. Ни Блок, ни Кейт совершенно не представляли, какими именно. События этого дня глубоко потрясли Кейт. Она собиралась переночевать дома у Блок, поработать над делом и попытаться уснуть. Здесь она чувствовала себя в безопасности. «Я мало сплю», — сказала ее подруга. «Если хочешь прилечь, то гостевая комната готова». Все в порядке. Я тоже не думаю, что смогу много спать». После убийства Холокоина и откровений Блок о том, что мотоциклистка в черной коже болталась возле её дома, Кейт решила, что безопасность в численности. Чем больше народу, тем спокойней. Пока что этот народ представляла собой Блок. И не было смысла отрицать, рядом с ней Кейт и вправду чувствовала себя в безопасности. На двух гвоздях над входной дверью пристроилось помповое ружье 12 калибра. Блок пришлось бы привстать на цыпочки, чтобы достать его, но оружие всегда было под рукой. На кухонной стойке, рядом с бутылкой томатного кетчупа, лежал один из личных короткостволов подруги — Magnum 500. Имеется в виду револьвер Smith Wesson, модель 500, рассчитанный под патрон Magnum с увеличенным боезарядом калибра 0,5 дюйма. 12,7 миллиметра. Действительно убойная штука, способная при стрельбе выбить плечо у неопытного стрелка. Чуть раньше, тем же вечером, прежде чем доставили пиццу, Кейт прикинула его в руке и удивилась, как, черт возьми, Блок таскал его с собой весь день. В барабане Магнума было пять патронов, каждый размером с одноразовую зажигалку и стоящий 2,5 доллара. «Неважно, с какой проблемой вы столкнулись, пока у вас есть такой ствол, двух с половиной долларов наверняка будет достаточно, чтобы решить ее. «Для чего он нужен?» «Револьвер такого размера», — спросил Кейт. «Его носят лесники. Это один из немногих короткостволов, способных остановить медведя». «У нас в Центральном парке не так уж много медведей. На людей он тоже неплохо действует». Кейт взяла пистолет двумя руками, стараясь не класть палец на спусковой крючок. «Не волнуйся, чтобы выстрелить, нужно реально нажать на эту хрень». «Как ты вообще получила разрешение на ношение такого ствола? В Нью-Йорке-то?» Блок забрала у Кейт Магнум и положила его обратно на стойку. «А кто сказал, что у меня есть разрешение?» Кейт взглянула на револьвер, и желудок, набитый пиццей, малость поднялся к горлу. Конечно, Блок было бы полезно держать его при себе, если на них нападут. И в то же время Кейт знала, что ни в коем случае не хотела бы, чтобы подруга использовала его. «Серьезно, к чему такая тяжелая артиллерия?» Не отставала она. На ответ ушло некоторое время. Блок любила долго обдумывать услышанное. Как будто у нее имелось лишь определенное количество слов, которые она могла использовать, прежде чем все они иссякнут. Блок никогда не рассказывал о своих чувствах или страхах, но они проводили все больше и больше времени вместе, и подруга постепенно открывалась. Некоторое время назад мне довелось выпустить пару пуль в бронежилет. Это меня напугало. Вот и купила «Магнум», когда уволилась из полиции. Пришлось набрать 8 фунтов мышечной массы, прежде чем я смогла стрелять без промаха, но это того стоило. Иногда у тебя получается сделать всего один выстрел а с этой штуковиной, один выстрел в центр тяжести, вот и все, что тебе требуется. Кейт хотела продолжить расспросы, спросить, как такой ужасный опыт повлиял на ее подругу, убедиться, что с ней все в порядке, узнать, не хочет ли она поговорить об этом, но по выражению лица Блок поняла, что это крошечная информация, все, что она получит. Подруга уставилась на книжный шкаф. Там была только одна книга, поставленная обложкой наружу. Роман на перекосяк. J.T. Лебо. Шуточка автора, нечто вроде камео, как в кино. J.T. Ти Лебо, псевдоним вымышленного писателя из романа самого Каваны под указанным названием. Бросив взгляд на судебные документы на столе, Кейт произнесла. «Думаю, завтра у меня есть шанс порушить кое-какие доводы обвинения». «У тебя есть какие-то вопросы к Тайлеру?» «Да, есть парочка. Мне нужно с утра поговорить с Александрой». «Ты и вправду думаешь, что она невиновна?» Допив остатки диетической колы, Кейт раздавила банку в руке и бросила ее в коробку из-под пиццы. «Да, я так и думаю. Я думаю, что ее сестра могла ее подставить». «Странный способ подставить кого-то — самой оказаться под судом за убийство», — заметил Блок. «У меня такое чувство, что мы увидели еще не все, что нам подкинет этот процесс. Александра невиновна. Я чувствую это».